Глава одиннадцатая. Разделка. На следующий день утренняя тренировка прошла, как обычно. Казалось, никакие события не способны ее отменить. Кая занималась с удвоенным рвением, поглядывая на меня. Я тоже не отставал, выкладываясь и не жалея себя. В голове билась одна и та же мысль. Если не стану сильнее, умру. В конце Сергиус велел нам отправляться к Таре. «Чего это он?» — спросил я по инерции, когда мужчина ушел. Кая промолчала, толкнула меня плечом и пошла в сторону деревни. В голове мелькнула идея стукнуть ее по голове и сказать, что это она сама упала. Случайно. Когда подошли к нужному дому, старуха стояла на крыльце, скрестив руки на груди и поглядывала на нас. До этого единственное, что радовало меня в этой женщине, так это то, что наши пути редко пересекались. Сразу видно, в кого Дирман пошел, именно в нее. Она любила обматерить какого-нибудь жителя деревни. Не просто так, а искренне считая, что способствует стабильности и порядку в нашем маленьком коллективе. А еще она первый курящий человек в этом мире, встреченный мною. Сейчас между ее губ тоже торчала папироса. Когда мы подошли, старуха взяла ее, стряхнула пепел и вернула на место. Руку спрятала обратно под подмышку. тара бабка костлявая и худая. На улице мороз стоит, а она в лёгкой одежде вышла. Сразу видно, этот человек не из тех, кто заботится о своём здоровье и стремится прожить подольше. «Перед тем, как войдёте в дом, предупреждаю, нарушите мои правила, высеку». Ох уж эта мудрость и выдержка старости – а умение расположить к себе выше всяких похвал. «Особенно это касается тебя», — посмотрела она на меня. «Не люблю мелких засранцев. Вечно лезете своими маленькими ручками, куда не надо». «А куда надо ими лезть?» — не удержался я от вопроса. «Туда, куда разрешено». Она снова перехватила папиросу и сплюнула нам скайп под ноги. «Заходите в дом». «Ноги от снега отряхните, иначе сами убирать грязь будете». Тара выкинула остатки папиросы прямо на землю. Те улетели в сугроб, где и застряли. И эта женщина говорит нам про чистоту. Обтерев обувь, мы зашли в дом. Тара указала на стену. «Стойте там и никуда не отходите. Мой сын попросил вас научить уму-разуму. Я говорю...» Вы запоминаете. Я спрашиваю, вы отвечаете. Кто ошибется, получит вот этим...» Помахала она прутом. Ммм, передовые педагогические техники. Не ожидал, не ожидал. Я огляделся. По меркам деревни просторное помещение. Ставни сейчас закрыты, но стоит несколько свечей и видно относительно неплохо. Первое, что бросалось в глаза — знакомая туша монстра, которого недавно убил Сергиус. «Эту тварь...» — Тара кивнула в сторону тёмного зверя. «Называют Катьши. Подойдите ближе и потрогайте. Не бойтесь. Она сдохла. Не рекомендую трогать зубы и остриё на хвосте. Язык тоже не надо. Он парализует при соприкосновении с кожей. Хотя, можете попробовать. Давайте, коснитесь пальцем языка. Тварь сдохла!» Но я от нее слаб. Легкого касания хватит, чтобы прочувствовать, каково это. Я попробовал. Любопытно же. Палец в ту же секунду онемел, несмотря на то, что я сразу его отдернул. Один и рано смелый и глупый. Раскаркалась Тара. Карканье у нее было вместо смеха. Кожу пощупайте. Чувствуете, какая твердая? Так наша лекция дальше и пошла. Тара описала, что это за зверь. мастерски прячутся ночью, трудно заметить. Шкура твёрдая. Обычный воин, даже если попадёт удачно мечом, и следа не оставит. Шип на хвосте способен пробить металлический доспех толщиной до пальца. Язык, если коснётся, парализует. После чего тварь начнёт пытать добычу и медленно её пожирать. Обычно с ноги начинает. Откусит ступню... Человек не может пошевелиться, но прекрасно ощущает и слышит, как хрустят его кости, как рвется плоть. Эти зверюги любят страдания. Похрустев ступнями, возьмется за колени, отгрызет кисти, доберется до лица. Ее слюна блокирует кровотечение, поэтому легкой смерти не ждите. Надеюсь, в конце лекции будет средство от кошмаров. А то мне и своих хватает. Если ее шкура такая крепкая... «Как убивать?» — задал я вопрос, чтобы прервать смакование кровавых подробностей. «Атакующим таинством, мальчик. Иначе никак». «А какие таинства были у этого кайтши?» «Давление на эмоции, маскировка, укреплённое тело. Он был близок к переходу на опасный уровень». «Узнать бы ещё, насколько эта тварь рядовая для тёмной ночи». Что-то я не слышу возгласов и удивления, что пожаловал кто-то невероятно опасный. Наставник лишь упомянул, а Тара сейчас подтвердила, что тварь близка к переходу на следующий уровень силы. И она почти победила Сергиуса. Получается, будь у нее опасный ранг, тогда бы нам всем и пришел конец. Вот и обозначились границы, насколько крут наставник, и, следовательно, чему у него можно научиться. А что было бы, приди две подобные твари? Сергиус бы победил или нет? Пока я и такого не могу, он мне как наставник подходит. Как подрасту, придется искать кого-то посильнее. После вводной лекции, докурив, Тара взялась за разделку. Достала короткий нож и принялась за дело. Скрыла брюхо, сняла шкуру, взялась за топор и разрубила кости на грудной клетке. Досталось сердце и печень, попутно рассказывая, что ценно и где применить. «Сердце — важный ингредиент для тёмных таинств. Печень меньше тёмной силы содержит, но для общего укрепления тела сойдёт. Шкура — у неё хорошее защитное свойство. Пойдёт на броню и одежду. Когти тоже ценны. Этот нож...» — показала она то, чем резала. Сделан из когтя кайтши. Сородичи они режут лучше всего. Любой другой нож только вместе с таинством справится. Язык переработаем. Получим хороший яд, обезболивающее или парализатор. Зависит от дозировки и цели. Шип от хвоста отделим. Если его смазать слюной, яд впитается. Как наконечник для стрелы очень даже хорошо. Сам хвост — прекрасная удавка. Как ни натягивай, не порвёшь. Так он ещё и прорезает плоть хорошо. Полезная тварь. Хорошая добыча. Терзают меня смутные сомнения, что они с Сергиусом одного поля ягоды. Ох, непростая у него мать, ох, непростая. Тоже убийца в завязке. Яды, удавки — эти слова она с особым трепетом произносит. С того дня Тара продолжила нас учить. Лектором она оказалась куда лучшим, чем ее сын. Рассказывала про то место, где мы живем, какие деревни рядом находятся, где обитает барон, хозяин этих земель, чем он знаменит, какие соседи у нас есть и многое другое. Так я узнал, что живу в империи Табасад, в королевстве семнадцати герцогств. В баронстве та мало. Как зовут императора, Тара не знала. Где столица империи тоже. Сколько туда входит королевств, снова мимо. Есть ли другие империи и сколько государств в мире? Слишком много вопросов Ирана. Тара хорошо знала это баронство, которое содержало в себе около 30 деревень и один небольшой город. Как раз то место, где Сергиус сдал головы. На вопрос, а сколько в герцогстве баронств, легко ответила, что кто же их знает. Этих баронов как мух вокруг дерьма. Больше сотни точно. Какие-то покрупнее, какие-то поменьше. Информация не была настолько уж скупой. Тара рассказывала, с кем барон воюет, а с кем дружит. Какие баронства чем славятся, что поставляют, в чем нуждаются. Постепенно я погружался в тонкости местной географии, подсчитывал и делал выводы. В одной деревне редко набиралось больше сотни человек. Тридцать деревень — это три тысячи, плюс город. Сотня баронств — триста тысяч человек на одно герцогство. Я не знал, как оценить эту цифру. Мне знакомы миры, где это население мелких городков, а тут целое герцогство. «Не знаю, что и думать. Понятно, что попал в захолустье, а значит, это место по определению не может являться центром знаний. Но и сделать с этим что-то прямо сейчас не могу». Пятилетка столкнется с трудностями, пытаясь добраться до соседнего села, не говоря уж о баронстве и тем более королевстве. Тара не только рассказывала, но и спрашивала. «В любой момент могла это сделать». подойти на улице, задать вопрос и хлестнуть прутом, если не дашь ответ. Я пока что ни разу не получил эту стимулирующую память процедуру. Кая тоже не отхватила. У девчонки оказалась прекрасная память. Вторая тема, которой нас обучали, — ночи и твари, с которыми можно столкнуться. Наконец-то мне подробно рассказали, что это за ерунда такая. Как описывала Тара, граница — она везде. Ну, то есть она прямо так и говорила. «Где граница?» — спросил я. «Везде». «Это как?» «Вот так». «Она прямо в этой комнате?» «Не зли меня, Ирано!» Потянулась она за прутом, и я заткнулся. «Ужасные условия обучения. Будь моя воля, написал бы жалобу. Жаль, что никто моего мнения не спрашивает. Послушал людей, пожил в этом мире, вопросы всякие разные позадавал и пришел к выводу, что граница и правда везде. Были места, где она проявлялась сильнее, чем где-либо. Такие называли местом ночи. Там всегда темно, вне зависимости от времени суток. Для себя я составил определение, что граница — это другое измерение или измерение. В зависимости от каких-то условий эти измерения соприкасаются с миром людей. Ночью эта грань истончается, и через прорехи выходят на охоту монстры. А кто поставляет столбы? Думаю, нет сомнений, кто именно задал этот вопрос. Гильдия пограничников. Берут дорого. На этом прояснение деталей закончилось. Так и живем. Никто не хочет ловцу знаний упростить задачу.